Глава 9. Дни фамильной резиденции Вагнеров тянулись чередой и были наполнены бесконечными тренировками, лекциями, зубрежкой и экзаменами. Никаких вечеринок и безбашенных развлечений золотой молодежи. Вдобавок советник Юнг вызвался обучать хоста-наследника игре в шахматы. Правда, нередко случалось, что за время занятия Луке не доводилось передвинуть на соседнюю клетку ни единой фигуры потому что наставник пребывал не в лучшем расположении духа и сидел, нахохлившись, как старый ворон, погруженный в мрачное молчание. Худшим испытанием была медитация. Два с половиной часа полной абсолютной неподвижности. Прижми язык к небу. Почувствуй, как вытягивается позвоночник. Ощути пространство между позвонками. Бесцветный голос Вольфа усыплял. Погружал в транс. Спохватившись, что его опасно повело вправо, Лука выровнялся. Пятнадцать минут прошли в молчании. По левой голени поползли щекотные мурашки. Еще минута, и нога немеет. Зачесалась правая бровь. Стараясь не создавать колебаний воздуха, Лука поерзал, выгнул бровь, как будто услышал что-то небывалое. Но зуд только усилился. «Не дергайся», — велел Вольф. «Спина уже задеревенела, и нога затекла», — буркнул Лука. «Сядь ровно. Дыши». Лука поморщился, чувствуя, как все тело стало неповоротливым. Напрасная трата времени. За эти два с лишним часа он вполне мог бы вызубрить три главы по истории или хотя бы вздремнуть, чтобы голова была ясной. Чтобы не сойти с ума от скуки, он пересчитал языком зубы. Потом в обратном порядке. Попробовал перенести вес тела на другую точку, борясь с непреодолимым желанием встать, встряхнуться, размять окаменевшие мышцы. Приоткрыл один глаз и увидел, что Вольф в упор смотрит на него. Время еще не истекло. В отличие от Луки, Вольф, казалось, мог сидеть неподвижно сутками напролет. По натуре советник Мессера был деятельным, не терпел, когда время тратит впустую, и негодовал даже по поводу минутного опоздания. Но во время медитации он превращался в неподвижную статую, как будто был способен покинуть собственное тело и странствовать по миру. В носу засвербело, Лука зажмурился и громко чихнул. «Минутный перерыв, и начнем отсчет заново», — с ледяным спокойствием объявил Вольф. «Вы говорили, что в связке Хаупта и хосты нередко развит навык телепатии. Советник Юнг не тот, ни другой. Он даже не Вагнер. Как же ему удается так легко читать ваши мысли? Или мои?» «Спросил Лука, чтобы еще хоть чуть-чуть потянуть время. Он истинный Вагнер по крови и по духу, хоть и носит другую фамилию. Его дар — генетически заложенная особенность, которой ни я, ни ты...» Увы, не обладаем. Не особенно приятно, когда кто-то бесцеремонно влезает в мою голову, как собственный карман, и шарит там. Если бы ты прилагал чуть больше рвения усидчивости, то освоил бы приемы, которые позволяют оградить сознание от постороннего вмешательства. Какие, например? Есть специальные техники. Но это, скажем так, продвинутый уровень. А пока никак. Иногда мне кажется, что советник Юнг прикасается к моему мозгу мохнатыми паучьими лапками. Примерское ощущение. М -м -м. попробуй читать стихи. Стихи? Да. И лучше что-нибудь из античной поэзии. В идеале на древнегреческом. Это не блокирует доступ для столь опытного мастера, как советник Юнг полностью, но несколько затруднит проникновение. Он живая легенда. Ты должен быть несказанно благодарен, что он уделяет время занятиям с тобой. м, -м, -м я просто-таки преисполнен благодарности. И правильно. Словно не заметив, сквозивший в его словах иронии, сказал Вольф. Даже если иногда кажется, что это сущая пытка. Мы с братом тоже прошли через эту школу. Штефан Юнг был его наставником и советником в первые годы правления. Лука помолчал, размышляя о чем-то. «Мне все-таки не дает покоя одна мысль. Раз уж Вагнеры так заморочены на нерушимости кровных ус, как юнг умудрился стать доверенным советником старого мессера, не будучи ни его хостом, ни даже ближайшим родственником? У мессера Манфреда был брат-близнец, но он, к сожалению, погиб еще в раннем детстве. Посвящая все свое время государственным делам, мессер так и не создал семьи. Когда ему исполнилось 45, он создал 7 дублирующих генетических заготовок. Но клонирование запрещено. Или для Вагнеров закон не писан? Жесткий запрет был принят не сразу, а после череды громких скандалов и судебных дел. Семь клонов. С ума сойти. Зачем же так много? И где остальные? Хм. Их активировали по мере необходимости. Иногда обстоятельства требовали, чтобы вместо мессера на публичных мероприятиях при потенциально высоких рисках присутствовал его клон. И случалось, что подстраховка была обоснованной. Иногда требовалась выемка органов, несовместимая с жизнью. Штефан Юнг был, если не ошибаюсь, четвертым. То есть он просто разбирал их на запчасти? В отличие от хоста, клон не является отдельной личностью. Он всего лишь точная биологическая копия. Кстати, сколько Юнгу на самом деле лет? Через два месяца исполнится 173. Лука тихо присвистнул. А я читал, что клоны редко дотягивали до 50. Так и было, но, как я сказал, советник Юнг — настоящий уникум. Не сомневайся, его ум по-прежнему ясен, а память безупречна. А остальные клоны, получается, так и плавают в рассоле. Нет. Из-за преступной оплошности дежурного оператора в депозитарии, где хранился биоматериал генетических копий Мессера, произошел технический сбой. Системы жизнеобеспечения вышли из строя на критически долгий срок. К тому времени Мессер уже был слишком слишком в возрасте, чтобы создавать новые генетические слепки. А двойной слепок склона, как оказалось, чреват серьезными сбоями в иммунной системе. Как все удачно сложилось для советника Юнга, не так ли? Не это дурной тон. Все в семье были глубоко опечалены произошедшим. но ну, разумеется. Знаете, как-то невесело жить с мыслью, что тебя растят, как свинью на убой, чтобы в один прекрасный день разрезать брюхо и вынуть ливер. Вагнер поморщился. Его коробила грубая примота Луки, который специально подразнивал его, стремясь разбить ледяной панцирь спокойствия советника Мессера. Это все давно уже в прошлом. К счастью, с развитием биотехнологий необходимость в донорских органах отпала. В основе связки Хаупта и Хоста решит совершенно иной посыл. Из единого генетического материала создаются ментально связанные братья-близнецы, одному из которых изначально предначертано стать верховным лидером, а другому — его союзником, правой рукой. А если хост не хочет? Не хочет? Ну да, не хочет. Если вот это все его совсем не прельщает, если он хочет прожить свою жизнь иначе, идти своим путем, а не быть чьей-то там рукой или прочим придатком. Но хост силен именно своей связью с мессером. Так в полной мере он реализует свой потенциал для укрепления влияния семьи. В одиночку он. Просто человек. А этого что, мало? Вернемся к медитации. Резко оборвал спор Вагнер. Устав от постоянной муштры, Лука с наступлением сумерек выходил прогуляться по саду. Он избегал посыпанных белой мраморной крошкой дорожек и прогуливался в глубине парка брел по траве, вдыхал сырой запах земли и прелой листвы, и напряжение дня постепенно разжимало хватку. Как-то вечером он забрел в отдаленный уголок дворцового парка и услышал странные звуки. Не то тихие всхлипы, не то сдавленный смех, которые подхватывались жутковатым эхом. Стараясь ступать неслышно, он подобрался ближе, раздвинув ветви сирени увидел заброшенный колодец, над которым склонился призрачный силуэт. В обманчивом лунном свете бескровное лицо излучало тихое жемчужное сияние. Глаза были закрыты, губы безмолвно произносили что-то. Ладони, похожие на пару птиц, покачивались в воздухе, вспархивали в такт неслышной мелодии, совершенно свободные, никак не связанные с телом. Лука почувствовал, как похолодела спина и налились чугунной тяжестью ноги. Ощутив присутствие постороннего соглядатая, призрак распахнул глаза, пригвоздив его немигающим потусторонним взглядом. Тео прошелестело в воздухе. Лука отпрянул. Видение пропало, растворившись в ночном воздухе. На утро он уже не был уверен, было ли ночное происшествие на самом деле, или это все ему только привиделось. Пробравшись к старому колодцу, Лука заметил на влажной после вчерашнего дождя земле узкий след туфли. Значит, призрак был из плоти и крови. Как только спустились сумерки, он пробрался в сад и затаился в густых зарослях у старого колодца. Но незнакомка так не появилась. Как и на следующую ночь и еще ночь спустя. Несколько дней из-за полуночных прогулок по саду Лука спал урывками, выкраивая минуты между лекциями и на медитации, наступила неминуемая расплата. Едва прикрыв веки, он провалился в туманный морок где-то на зыбкой границе яви и сна, сквозь который едва пробивался голос Вольфа. Открыв глаза, Лука обнаружил, что лежит вывернутый, неудобной позе на полу в совершенно пустой аудитории, в пятне солнечного света бьющего через огромные незашторенные окна. Он поднялся, чтобы поскорее стряхнуть сонный ступор, подергал ручку двери, но та оказалась заперта. Сколько бы Лука не колотил, пытаясь докричаться до слуг, сколько бы ни сыпал проклятиями, пробуя с разбега вынести плечом дверной косяк, все во дворце словно забыли о его существовании. Вероятно, милый дядюшка решил так наказать его за нерадивость. Ну и пусть. «Зато я выспался», — с яростью думал Лука, «наверное, впервые за последний месяц». Спустя пару часов, устав от бесцельного хождения по комнате в попытках заглушить ворчание пустого желудка, Лука улегся посреди комнаты. Но спать больше не хотелось. Пол казался жестким. Стиснув зубы в бессильной злости, Лука сел в позу лотоса и закрыл глаза, уже не беспокоясь о том, что его спина развалится, как старая кирпичная кладка. И стал дышать, так, как учил Вагнер, чтобы вдох был легким, почти незаметным, а выдох сильным, вметающим прочь все мысли, как лишний ссор. Дышать так, чтобы воздух проносился по телу, как сквозняк по опустевшему дому. Он не знал, сколько прошло времени. Несколько минут, час или целая вечность, но когда открыл глаза, то услышал, как тихо поворачивается в замке ключ. На паркете лежали косые отцветы закатного солнца, а по его предплечью строилось переплетение линий, напоминающее рисунок Мехенди. Перед сном Лука снова выбрался в сад. В ночном воздухе плыл сладковатый тревожный аромат. Оказалось на совершенно голых, словно изломанных непогодой ветвях, распустились огромные пурпурные цветы магнолии. На одной из дальних дорожек сада чернел тонкий силуэт. Девочка со смоляными гладко зачесанными волосами зачарованно разглядывала цветы, похожие на небрежно завязанные ленты из муслина. Услышав шорох грави, она вздрогнула и обернулась. — Эй, постой, не бойся! Подойдя ближе, Лука заметил тачку с садовым инвентарем и огромными желтыми перчатками. «Привет. Я Тео. Я искал тебя. Когда я увидел тебя той ночью там, у колодца, то поначалу принял за привидение, ну, духохранителя сада, у которого только голова и руки, а тела нет. А ты просто вся в черном была. Вот и растворилась в темноте». Он протянул руку, но незнакомка не пожал ее, не разомкнула губ, продолжая смотреть все так же пристально и серьезно. «Нет». Наконец произнесла она, будто ей наскучила игра в гляделки. «Что нет?» «Ты не Тео. Ты и вообще не похож на него. Кто же ты?» Лука смешался. Оказывается, за непрошедшие несколько недель он уже привык, что все во дворце видят в нем наследника мессера. Привык называться его именем, жить по его расписанию, играть его роль. Эта странная девушка была единственной, за исключением разве что Вольфа, кто сразу же заметил подмену. И совершенно неожиданно это было чертовски приятно. Ну ладно, ты права. Я просто... Ну, вроде как, его двойник. На время, пока он не вернется. Кстати, я Лука. А ты? Как твое имя? Мия. Чудное имя. Никогда прежде не слышал. Хотя, знаешь, тебе идет. Но, признайся, ты тоже поначалу приняла меня за брата. Ты назвала его имя. ми отпрянула, как будто в лицо ей брызнули холодной водой и стала поспешно собирать вещи в тачку. Простите, господин, мне запрещено разговаривать. Постой, я чем-то обидел тебя? Не уходи, пожалуйста. Лука попытался взять ее за руку, но она проворно выдернула ладонь, хрупкую, как у синицы. «Мне правда пора. Ты придешь в сад завтра?» «Да, я тут каждый день». «Не только ночью?» «Не только», — улыбнулась она и, подхватив тачку, поспешно скрылась. Проводив ее взглядом, Лука вернулся в спальню и плашмя бросился на кровать. На его губах блуждала улыбка, а в голове снова и снова прокручивался разговор с Мией. По потолку комнаты разливалась чернильная тьма арктического неба, мало помалу Затянул его в водоворот, где таился сон, прохладный и медленный, как северная река.